Глава третья. «Морган, вот не могли вы!» Кейн укоризненно посмотрел на старшего стража. «Помягче как-то». «Не мог», — отрезал Морган. «Это правда, все равно узнает ревела я и терла глаза руками. «Ну и плевать, что весь макияж размажется». «Пусть размажется! Какая разница, когда у меня крыша уедет!» От равнодушия Моргана было обидно а суетливость Кейна скорейшему завершению серики не способствовала. Наревелась я до забитого носа и распухших глаз. Голова просто раскалывалась. Сил почти не осталось, и я уже просто всхлипывала без завываний, когда дверь хлопнула, и в помещение вошли двое мужчин. «Старший страж Морган!» От басовитого голоса с командирскими нотками я вздрогнула. «Что здесь происходит?» «Капитан Браун!» Морган весь подобрался. Кейн тоже вскочил на ноги и вытянулся в струнку. — У нас чужемирка. обнаружена в кривом переулке на Восточной улице. Патрульные все там осмотрели, ничего не нашли. Отрапортовал он, а у меня возникла мысль. — Это когда же они успели? — А почему плачет? — кивнул на меня капитан Браун. Крепкий, невысокий мужчина, лет сорока. Он обладал пышной русой шевелюрой и такими же усами, которые смешно шевелились, когда он говорил. — Не хочу зайти с ума! схлипнула я. — Почему это ты должна сойти с ума? и брови капитана удивленно взлетели на лоб. — Он сказал! — наябедничала я, да еще и ткнула пальцем в Моргана. — Морган, ты зачем пугаешь девушку? — крякнул капитан Браун. — Он меня еще и палычом пугал! — обнаглела я. Второй мужчина, чье лицо скрывалось в тени капюшона, хмыкнул и шагнул ко мне. Был он высок и худ, в правой руке длинными пальцами сжимал трость. «Посмотри на меня!» Попросил он вроде вежливо, но я от страха аж икнула. Откинув левой рукой капюшон, присел на корточки передо мной. Мужчине, на мой взгляд, было не меньше сорока. В темных волосах пробивались несколько седых волосков. От уголков глаз разбегались морщины, будто мужчина часто щурился. Губы сжаты в тонкую линию, нос похож на клюв хищной птицы. Но больше всего меня поразили его глаза, светло-голубые, будто немного выцвевшие, и очень уставшие. Так смотрят люди, несущие на своих плечах тяжелую ношу. Черный цвет одежды только подчеркивал его бледность и придавал какой-то зловещий вид. Я взглянула в эти странные глаза, и холодок пронесся по позвоночнику, уколов тревогой сердца. Какой-то безотчетный, совершенно иррациональный страх. «Все хорошо, милая». Улыбнулся палач, и морщинки вокруг глаз стали заметнее. «Добро пожаловать в лиц!» Он так резко поднялся на ноги, что я отшатнулась и стукнулась спиной о стену. «Всего хорошего!» — кивнул он стражем, вновь натягивая капюшон на голову. И больше ни слова не говоря вышел за дверь, впустив в комнату немного снежинок. Как только дверь закрылась, все будто выдохнули, и только сейчас я поняла, насколько этот человек в черном подавлял всех своим присутствием. Кажется, даже усы капитана Брауна стали топорщиться веселее. — Кейн, сделай нам чайку. Капитан со скрипом отодвинул стул, уселся и положил руки на стол. — Морозно сегодня. Молодой страж рванул к небольшой плите в углу и поставил чайник. Загремел посудой. — Морган, сядь, — скомандовал капитан Браун. — А с вами, мисс, мы сейчас побеседуем. Повернувшись ко мне полубоком, с мягкой улыбкой внимательно посмотрел на меня а потом спросил, — А что у вас с лицом? Вы не больны ли случаем? — Пока нет, — я почесала нос. — Это макияж размазался просто от снега и слез. А — понимающе -а -а понимающий протянул капитан. — Наши женщины из тех, кто побогаче, тоже любит лицо рисовать. Как вас зовут, мисс? Сколько лет? — Евгения Соколова, — представилась я. — Двадцать пять лет. — А что вы умеете? — продолжил задавать вопросы капитан. Работали или из благородных? — Нет, я из обычной семьи. Мама, учительница, отец. Я шумно выдохнула. Тут все сложно. Свалил в туман лет десять назад. Есть два единоутробных брата от второго маминого мужа. При упоминании не таких уж мелких хулиганов я скривилась. Этим бандитам позволялось слишком многое. Тогда как меня мама, особенно после ухода отца, держала в ежовых рукавицах. Поэтому в восемнадцать я быстренько свалила из дома потому что нянькать первого из братьев мне не очень хотелось. Мама почему-то решила, что я жажду взвалить на себя эту ношу и уже в открытую обвиняла меня в уходе отца, пытаясь давить на совесть. Окончила универ, работала кассиром в строительном магазине, должны были перевести в бухгалтерию, а я вот... Развела руками, и одеяло сползло, демонстрируя лиф моего летнего платья. Кейн опять покраснел, капитан отвел взгляд, и лишь Морган тяжело и неодобрительно смотрел на меня. Быстренько вернула одеяло на место. — То есть грамотное? — кивнул Браун. Забрав кружку у Кейна, сделал шумный глоток и довольно крякнул. — И работы не боишься? Ну, значит, есть у тебя шанс устроиться в Литсе. Магазинов до да лавочек всех мастей у нас полно. Где-нибудь да сгодишься. Только вот одежка у тебя совсем неподходящая. Так это летнее платье! — вздохнула я. Я же не знала, что мне нужно одеться летом, как сибирские морозы. Я вообще шла на день рождения подруги и не рассчитывала куда-то переноситься. Мне и у себя было неплохо. — А вот теперь расскажите нам, мисс Евгения, как вы оказались в Кривом переулке? Капитан вроде и попросил вежливо, но под текстом звучал приказ. — А вещи у вас с собой какие-то были? Можете показать? Интересно, знаете ли? — В общем, учитывая, что мои вещички стоят вон у того стула у камина, И, видны, всем что-то утаивать не стоит и пытаться. Да и смысла в этом нет. Многим позже я поняла, как мне повезло, что я ничего не знала об этом мире и тьме. Это-то меня и спасло. Пока же я, пару раз вздохнув, почесала нос и начала свой рассказ. У Маруси, моей подруги, сегодня день рождения, 25 лет. Уже приличный такой юбилей. Она у нас начинающий, но очень перспективный кондитер. Пригласила всех в кафе. Вот туда я и шла а шнурок на кедер развязался. Я даже глаза прикрыла, чтобы хорошенечко все припомнить. Потом голову чуть приподняла, и показалось мне, что часть куста дымом заволокло, только запаха гари не было. Я чуть-чуть вперед наклонилась, а сзади меня кто-то толкнул. Даже испугаться не успела, как в сугробе оказалось. Кое-как из него выбралась, нашла сумочку и подарок. Ты пошла поперек у колицы, а там толпа собралась, и пришел Морган. Все? Я даже кивнул для убедительности. «Вы позволите?» Капитан Браун указал взглядом на мои вещи. «Да там интересного ничего нет». Я тяжело вздохнула. это парадная парадно-выходная сумочка, а не повседневная. Всей ценности телефон. Только он тут бесполезный. Батарейк сядет, и можно выкидывать». Кейн подал капитану мои вещи, и тот внимательно их рассмотрел, но без лишнего любопытства. «Ну что же, мисс Евгения?» Капитан поднялся со стола и прошел к шкафу. В одном из ящиков нашел нужный бланк и вернулся за стол. — Сейчас мы вас зарегистрируем. Да и все. — Все? — не поверил я своим ушам. — Совсем все? — Морган проводит вас к мисс Бернет. Капитан быстро что-то писал на бланке. — Я? — возмутился Морган. — Ты ее нашел, вот ты теперь за нее и отвечаешь, — ухмыльнулся капитан. «Так, мисс, еще раз, как вас зовут?» «Евгения Владимировна Соколова», — продиктовала я по слогам. «Родилась 3 июня 97 -го года». «Достаточно». «Перебил меня капитан, когда я уже хотела продиктовать адрес проживания». «Вон, на вашей книге пирожное нарисовано. А мисс Бернет тут на днях мне жаловалась, что тяжело стало плюшки печь, старость. Вот и отправлю вас к ней, и старушке будет повеселее». — И вам крыша над головой, а Морган будет приходить проведывать. — Я могу приходить, — стрял Кейн, выпятив грудь. — Мне несложно. — Морган, старший патруля в том районе, ему и нести ответственность, — отбрил капитан Браун. И Я удостоилась такого взгляда, что захотелось провалиться сквозь каменный пол. Старшему стражу Моргану я не нравилась категорически, но приказа начальства он ослушаться не мог, поэтому... Всем видом демонстрировал свое отношение к сложившейся ситуации. Ну, хоть как минимум с ночевкой вопрос решен. Уже хорошо, что меня не приняли за ведьму и не казнили. Это несомненный плюс. При первой возможности прогуляюсь в кривой переулок, вдруг там будет странный черный дым, в который я упала. Упаду еще раз и окажусь дома. Вопросов было так много, они теснились в голове и мешали думать. Я перевела взгляд на Моргана и улыбнулась. «Он же абориген, вот и будет мне помогать тут адаптироваться. Тем более капитан приказал». «Мисс, вы в состоянии подпись поставить?» Капитан закончил писать. «Да?» — закивала я. Так и, кутаясь в одеяло, подошла к столу и уставилась на явно официальный бланк с вензелями. Вот только прочитать ничего не смогла. Палочки, черточки. Чем больше вглядывалась, тем больше опять болела голова, перед глазами заплясали черные мушки. Упершись руками в стол, я переживала очередной приступ головокружения, не обращая внимания, что одеяло соскользнуло на пол. Но именно Морган поднял его и накинул мне на плечи. Улыбнувшись ему, я все-таки, девушка вежливая, взяла местный аналог ручки и дрожащей рукой поставила свою подпись. Получилось как-то криво. «Ну что ж...» — довольный капитан покрутил ус. «Вот мы и все уладили. Сейчас записочку напишу, и можете идти». А мне никуда идти не хотелось. Здесь тепло и безопасно. Меня хотят отправить неизвестно куда. Капитан Добрый. И Кенван какой улыбчивый. Только Морган Бука и Бяка. Ну, да и пусть с ним. Из теплой, а главное, безопасной комнаты мне уходить не хотелось. Да и как я пойду в летней одежде? Простите. Я продолжила стоять возле стола, отвлекая капитана от написания записки. А мирцам случайно никакой помощи не положено? Я не выживу зимой. «В летнем платье!» Капитан Браун поднял на меня усталый взгляд и вздохнул. «Я обо всем доложу в мэрию, а там уж решат!» Всем видом и тоном он дал понять, что мне не стоит больше лезть к нему с расспросами. Пришлось вернуться на лавку. Я скосила взгляд на куртку стража, подумывая, можно ли ее прихватизировать, ну, хотя бы на время. Но мрачный Морган, кстати, так его и буду называть, подошел и забрал ее. На ходу натягивая, вышел на улицу. Капитан был занят, а Кейн на меня смотрел с таким маниакальным обожанием, что было, откровенно говоря, не по себе. Потому что его взгляд почти не поднимался выше моего подбородка. А вот мрачный Морган смотрел всегда только в глаза. Старший страж вернулся спустя минут пять. — Экипаж готов, — доложил он капитану. — Передашь миссис Бернет. Капитан отдал ему записку, которую Морган сунул в карман. — Всего хорошего, мисс. Я удостоилась вежливой улыбки. Мне показалось, или на лице капитана появилось облегчение. Морган же молча подошел ко мне и вместе с одеялом подхватил на руки. «Кейн, вещи ее прихвати». А уже через минуту меня сунули в темное и жесткое нутро кареты, рядом положив пакет и сумочку. Морган уселся на сиденье напротив и сложил руки на груди, полный обреченного недовольства. «До встречи, мисс!» Радостно попрощался Кейн, а я кисло улыбнулась в ответ. Это вот он сейчас обещает или угрожает? Дверца экипажа захлопнулась, и меня повезли в зимнем сумраке прочь от башни стражей устраивать на новом месте жительства. Рассматривая холодные унылые пейзажи за окном, я поклялась себе больше ничего не загадывать на Новый год. Да, я хотела перемен в жизни, но не таких радикальных же.